Великие дома Диаэйна Оим медленно вошла в темное помещение, где стояли огромные кресла. Всего их было девять штук, как и великих домов империограф. Медленно передвигаясь мимо кресел, девушка обратила внимание на то, что в одном из них, как-то странно оглядываясь, сидел молодой парень. Судя по эмблеме над этим креслом, это был великий дом Раам. Несмотря на то, что этот великий дом никогда не отличался особой тягой к приключениям, несколько лет назад глава этого великого дома при странных обстоятельствах погиб. Его наследник Кайлуунтардирам считался еще несовершеннолетним и по этой причине не мог быть одним из членов совета глав великих домов империи. И это, несмотря на то, что его признали наследником и соответственно главой этого великого дома. Но сейчас в империи сложилась такая обстановка, что особого выбора не было. Именно этим двоим молодым аграфам предстояло стать теми, кто должен решать судьбу всей империи. Ведь они были признаны главами своих великих домов до того момента, как все действующие главы других великих домов перебили друг друга в той странной промежуточной системе Федерации Нивей. По какой причине и зачем они это сделали, никто не знал. Хотя Диаина им предполагала то, что об этом мог знать пилот того корабля Службы Безопасности Федерации Нивей, который подвергся такому подлому нападению с их стороны. Но не могло же быть просто так, что главы самых великих домов империи, которые могли послать в систему свои боевые корабли, решили разобраться с каким-то непонятным корабликом лично. Вам не кажется это глупо? У девушки создалось столькое впечатление, что все они были туда специально вызваны. Но возникал такой глупый и наивный вопрос. Для чего? Неужели для того, чтобы просто устроить такую кровавую перестрелку? Причем между собой? Она десяток раз просматривала видеозапись этого события. И, несмотря на все свое незнание обстановки, Девушка поняла, что именно тот выстрел по двигателем легкого крейсера Службы Безопасности Федерации и спровоцировал эту перестрелку. Создалось впечатление, что на этом корабле присутствовало что-то настолько важное, что главы великих домов были готовы перегрызть друг другу глотки, лишь бы это что-то не попало в руки другого великого дома. Причем главы Великих Домов хотели лично участвовать в захвате этого неизвестного предмета. Но что это могло быть? Это могли знать только сотрудники Службы безопасности Федерации. Но, как ни странно, они категорически отказывались отвечать на вопросы представителей Великих Домов. А после указа канцлера Федерации Нивы о том, что представителям их государства категорически запрещается находиться на территории Федерации, Подобные расспросы стали вообще невозможными. И это с учетом того, что ее великий дом никогда не отличался хорошо развитой шпионской сетью. Судя по всему, и представителю великого дома Раам в этом месте было сейчас не по себе. Ведь он был даже моложе ее. Ему еще нужно было учиться и учиться в академии. А он уже был вынужден решать судьбы живущих в империи. Даже ей, после того, что она благодаря своей матери прошла, На его месте было бы страшновато. Тяжело вздохнув, девушка заняла свое место, которое сейчас как раз и по странному стечению обстоятельств находилось прямо напротив оппонента. Поэтому своеобразное заседание Совета глав великих Домов Империи Аграф можно было считать открытым. Больше всего девушка никак не могла понять главное. «В Империи восемь великих домов, а кресел в Совете девять». Да, она слышала эту странную историю про императорский Великий Дом, который имел право накладывать свое вето на любые указы, даже принятые единогласно в этом совете. Но, насколько она знала, согласно истории, этот Великий Дом никогда особо не вмешивался в жизнь империи. Создавалось впечатление, что они жили какой-то своей собственной, отдельной от всей империи жизнью. Но потом главам остальных великих домов почему-то не понравилось присутствие этого дома, который назывался императорским. И в один прекрасный день его просто уничтожили. Коварно нанесли удар в спину. Точно так же, как когда-то родная мать нанесла удар Диаяйне, бросив ее среди пиратов для того, чтобы убить. Подтверждение этому девушка получила тогда, когда вместе с доктором и его молодой ученицей вернулись в резиденцию своего великого дома. Там как раз ее мать старательно убивала последнего из выживших старейшин великого дома Оиим. Сейчас девушка отлично знала, что толкнула ее мать на подобное преступление. Она просто хотела удержать свою власть. А ради этого она была готова на все. А этот старейшина провинился не в том предательстве, в котором его обвиняла мать девушки, а в том, что он отлично знал, что именно произошло с ее старшими братьями теми самыми наследниками Великого дома, которая в один прекрасный день умерли от рук неизвестного убийцы, который каким-то странным образом сумел пробраться на территорию главной резиденции Великого дома. Несмотря на все последующие расследования, никто так и не смог определить, как это все произошло. Ведь кроме матери в эти помещения никто не входил. Перед своей смертью этот старейшина успел рассказать девушке настоящую причину смертей в ее семье. Это была всего лишь тяга ее матери к власти. И она хотела получить настоящую власть. И ради этого была готова пойти на все. Тихо шмыгнувший напротив нее своим носом парень привлек к себе внимание девушки. Сейчас им нужно было очень многое обсудить. Главное было в том, что они единственная главы великих домов, признанные советом глав великих домов, и только они могли сейчас находиться в этом помещении. Хуже всего было то, что их уже принялись осаждать наследники других великих домов, главы которых погибли в этом странном и нелепом столкновении. Ведь только они теперь могли признать новых глав этих великих домов. Поэтому сейчас этими домами управляли советы старейшин. Благодаря тому, что глава Великого Дома Рам был до сих пор еще несовершеннолетним, то решение сейчас в основном зависело от Диайны Оиим. Поэтому основную нагрузку по прессингу пришлось выдержать ей. Пообщавшись с доктором, к которому ей пришлось обратиться из-за развивающегося у нее нервного срыва, девушка усвоила главное правило. Ей нужно ссылаться на законы империи. В первую очередь, законы империи. Согласно законам, сначала она должна была провести расследование, чтобы выяснить причины и то, кто виноват в произошедшем. Именно по этой причине она и смогла отложить все эти утверждения глав великих домов, на которых так настаивали наследники. Самое интересное было в том, что по какой-то интересной аналогии, Великий дом Маур, один из представителей которого участвовал в убийстве членов Совета Старейшин ее великого дома, додумался до такого, что решился потребовать немедленного признания своего нового главы. Вы себе подобное хамство, представляете? Вообще-то, если этот великий дом не забыл, они на данный момент должны выплатить огромную компенсацию ее великому дому за то, что натворил один из них. Но когда они услышали об этом, то их возмущению не было границ. Видите ли, они не контролировали работу этого существа, которое имело отношение к их дому. Поэтому и не несут за него ответственность. Кроме того, всю ответственность за его действия должен был нести бывший глава этого великого дома. Как удобно им было отговариваться, вы не находите? Но Диайна сказала их представителю, что этот вопрос еще будет решаться на совете глав великих домов. И почему-то она уверена, что вина их великого дома будет доказана. Поэтому она задала им такой наивный немножко вопрос: по поводу того, не догадываются ли они по какой причине она так уверена в своих словах? Представителям этого великого дома нечего было ей ответить, ведь и идиоту было понятно, что принимать решение в этот раз будет она. И она наверняка примет решение в пользу своего великого дома. Больше всего в происходящем девушке действительно была жаль своего оппонента по совету глав великих домов империи который сейчас сидел напротив нее и испуганно осматривался. Ведь, в отличие от него, Диайна хоть пару раз, но все же сумела побывать в этом помещении. Диайна Ойем, внезапно охрипшим, ломающимся голосом, привлек к себе внимание ее невольный товарищ по несчастью. — Я хотел спросить. — Я тебя слушаю, — постаралась подбодрить перепуганного паренька легкая улыбка девушка. — Говори, что ты хотел узнать. «Скажи, пожалуйста, а можно мне приводить сюда вместе с собой представителя совета старейшин моего дома?» Наконец смог сформулировать свой вопрос парень. «Просто они переживают, что тут будут какие-то решения, в которых я не разбираюсь». Диайна им понимающе качнула головой. Она слышала о том, что в этом великом доме очень силен совет старейшин. Кроме того, судя по отзывам ее собственной матери, Этот совет старейшин отличался здравомыслием и хорошим жизненным опытом. Поэтому ничего зазорного в общении с подобными разумными девушка не видела. И соответственно, она разрешила приводить в это помещение кого-то, кто не являлся членом совета глав великих домов. Кроме того, она понимала, что ему сейчас очень сложно, ведь он слишком молод для того, чтобы находиться здесь. ему бы еще учиться и учиться а он вынужден был бросить учебу и сидеть здесь с ней в темном помещении, в котором и дышать-то немного тяжеловато из-за общей обстановки. Самое странное было в том, что сейчас им нужно было вроде бы что-то обсуждать. Но вот что именно они могли обсуждать, если абсолютно не знали о том, что обсуждали все предыдущие собрания глав Великих Домов? Поэтому она просто начала его расспрашивать об его учебе, и о том, что он обсуждал со своими старейшинами. Диайна объяснила свой интерес очень просто. Ведь у нее совета старейшин уже не было. Судя по всему, ближайшее заседание ей предстояло общение именно с представителем совета старейшин, которая постарается как-то ее привлечь к решению возможных проблем их великого дома. А проблем у них хватало. Ведь отсутствующий глава великого дома не мог никак повлиять на решение, принимаемое Советом глав в отношении этого великого дома. А такие решения принимались очень часто не в пользу отсутствующего главы великого дома. То же самое происходило и с этим великим домом. Часть его территории по неизвестным причинам внезапно отошла к другим великим домам. Они таким образом устроили своеобразный передел территории. И девушка отлично понимала, что представитель Совета старейшин этого великого дома наверняка попытается уговорить ее принять решение о возврате забранных у них территорий. Именно это решение девушка и зафиксировала на этом собрании. Все великие дома, которые получили выгоду от гибели главы Великого дома Раам, должны были вернуть все изъятые у этого Великого дома территории, выплатив при этом положенную компенсацию. Самое интересное было в том, что ее дом в этом вопросе абсолютно не страдал. Ее мать не успела тогда к разделу территории, что, кстати, очень ее злила. Именно поэтому девушка не удивилась тому, что советы старейшин этих великих домов, которые были вынуждены вернуть то, что им не принадлежало, тут же принялись возмущаться на всю империю. Но вот беда. Законы империи нерушимы. А согласно этим законам, решение совета глав великих домов должно быть выполнено. Но сейчас ей действительно было нужно провести это проклятое расследование. Ввиду того, что у нее просто не было никакой возможности связаться с сотрудниками Службы Безопасности Федерации, чтобы выяснить произошедшее в той системе, где погибли главы Великих Домов, Диайна Ойем решила действовать окольными путями. Ведь у нее был Артрим Тарди Ойем. Нет. Вы не подумайте, она не собиралась использовать его дары знания для того, чтобы у кого-то из сотрудников службы безопасности как-то незаконно получить информацию. Нет. Она собиралась с помощью его связи среди пьеров хотя бы уточнить то, что было возможно. Именно поэтому она и обратилась к нему. Несмотря на свой довольно противный характер, доктор сразу понял, почему именно она решила его попросить об этом. Но даже несмотря на все его связи, доктору тоже не удалось уточнить нужную информацию. Он узнал только о том, что в тот момент в той системе проходила какая-то секретная операция службы безопасности. Что-то связанное с передачей какого-то предмета империи серпентейров. Узнав об этом, Диана задумчиво смотрела в окно своего кабинета и размышляла на тему того, что же так могло понадобиться всем главам великих домов что они пошли на подобную глупость. Но ответа, как всегда, не было. Девушка отлично понимала, что именно благодаря привычке глав великих домов читать всех разумных, не имеющих отношения к их расе, ниже себя по положению, и привело к произошедшей ситуации. Ведь если бы это было не так, Диайна Уин спокойно могла бы пообщаться даже с самим канцлером Федерации Нивей для того, чтобы выяснить нужную информацию но сейчас это было невозможно, как бы и не хотелось, но в данном случае нужно было действовать в обход законных каналов и хотя ей было довольно противно использовать связи ее собственной матери, девушке пришлось обратиться именно к этим разумным. в отличие от законных каналов, в которым были нужны необходимые разрешения с вышестоящего руководства, этим разумным было необходимо получение определенной суммы и чем больше была эта сумма тем быстрее ты мог получить нужный тебе результат. Спустя пару месяцев девушка получила пакет информации, за который заплатила 50 миллионов кредитов. Но когда она прочитала то, что содержалось в этом пакете, девушка поняла, что она еще даже продешевила. За такую информацию этот разумный мог затребовать и в два, и в три раза дороже, и она бы заплатила эту цену. Согласно этой информации, в этой системе должны были произвести передачу разумного, классифицированного по документам Службы Безопасности Федерации, как «поющий». Когда девушка увидела эту надпись, то ее тело внезапно пробило нервная дрожь. Ведь именно так назывались представители того самого Девятого Императорского Дома, которое ранее руководили империографом. Это означало то, что по какой-то невероятной причине Главы Великих Домов пытались захватить одного из представителей этого народа, выжившего при невероятных условиях тотальной охоты и уничтожения его всеми представителями Великих Домов Империи. По какой причине службы безопасности Федерации Нивы вмешалось в происходящее и позволила себе передавать как какой-то неодушевленный предмет представителя Императорского Великого Дома этой расы полугуманоидов, девушка не могла знать. Она знала только то, что главы Великих Домов хотели захватить этого самого поющего. Причем каждый хотел его захватить только для себя. Подняв имеющуюся в архивах Великого Дома информацию, Диаина Ойем выяснила, что именно представители этого народа могли задействовать все самые древние производственные линии, которые с некоторых пор не работают. Они работали они именно с того самого момента, когда был уничтожен последний поющий на территории империи. Видимо, это было как-то связано. И, судя по произошедшему в этой системе, главы великих домов явно не собирались просить прощения за то, с какой жестокостью были уничтожены представители этого народа. Скорее всего, они хотели сделать из этого поющего для себя личного раба. Теперь их стремление к взаимному уничтожению Диайне было понятно. Ведь таким образом они бы смогли полностью контролировать развитие технологий на территории империи. А именно от этого уровня и зависело то, как относятся к их империи на территории всего Содружества. Ведь чем больше и сильнее развиты технологии в государстве, тем уважительнее к нему относятся. Эта девушка знала не понаслышке. Но теперь, когда она знала о том, что произошло в той системе, У девушки появился новый вопрос, который мучил ее еще больше, чем тот, который был. Где теперь находится поющий? Девушке было интересно встретиться с этим самым представителем легендарного народа. Возможно, ей бы удалось найти с ним общий язык. Ведь когда-то представители императорского великого дома поющих имели отношение к их расе. А соответственно, они были в чем-то родственниками. Но ситуация вышла из-под контроля тем, что главы Великих Домов не попытались между собой договориться. Они устроили позорный расстрел друг друга на глазах у всего Содружества. Благодаря тому, что в ее доме имелись очень богатые ресурсные базы, Диааина Ойем не зависела от Содружества, так как благодаря изоляции их империи цены на ресурсы только возросли. А вот у других Великих Домов ситуация была не настолько радужной. Ведь очень много их контрактов зависело от государств-сателлитов-содружества. Поэтому, скорее всего, они так и бесились. Ведь только главы Великих Домов, состоявшие в Совете глав Великих Домов, могли принимать решения по поводу внешней политики государства. А также только они могли заключать или расторгать какие-либо соглашения с государствами, входящими в Содружество. Именно поэтому они и хотели ввести своих представителей в этот Совет чтобы хоть как-то улучшить положение своих великих домов, теряющих сейчас огромное средство из-за нарушения большинства контрактов. Но девушка не собиралась подталкивать своего оппонента по совету глав великих домов к таким скоропалительным решениям. Одно дело в том, что сейчас они могли спокойно в нормальной обстановке все обсудить. И совершенно другое дело, когда вокруг будет еще десяток таких разумных, которые старательно будут пытаться навязывать тебе свое мнение. Ведь, в отличие от них, представитель Совета Старейшин Дома Раам, который приходил с главой на эти совещания после разрешения Ди Айны Оим, оказался адекватным разумным. Он не только пытался доказать свою правоту, но также был готов выслушать ее доводы. И именно этим собиралась воспользоваться девушка для того, чтобы как-то сейчас изолировать провинившиеся великие дома от власти в империи. Она отлично понимала, что таким образом пытается навязать всем свою власть. Подумав об этом, Дианоуем грустно усмехнулась. Сбылась мечта о ее матери, ведь она только и мечтала о том, чтобы могла единолично решать судьбу всей империи. Но также надо было что-то решать с наследниками глав великих домов. Но как ей уже подсказывал, доктор. Действующие главы Великих Домов решили действовать согласно законов империи. Они потребовали, чтобы все Великие Дома, а в частности наследники их глав, предоставили в Совет Глав Великих Домов объяснение поведения своих безвременно почивших представителей, которые так обозорили их империю перед всем содружеством. Самое интересное, что на заседание, на которое должны были все они явиться со своими объяснениями, никто из них так и не пришел. Видимо, главы их Великих Домов, так же, как и главы Великих Домов Оем не считали нужным информировать своих подчиненных о том, что собираются сделать. Это и решило судьбу будущих глав Великих Домов. На очередном заседании Совета глав Великих Домов империи Аграф было принято решение о том, что до тех пор, пока представители этих Великих Домов не предоставят веские основания для того, чтобы их считали невиновным в произошедшем, Ни о каком принятии их наследника в ряды глав великих домов и речи быть не может. Временно успокоив представителей советов старейшин всех этих великих домов, девушка наконец-то смогла сосредоточиться на главной проблеме. А проблема звучала так. Кто такой поющий? И самое главное, где он сейчас? Дом Ирияр. Леонид Ирияр, не скрывая своего разочарования и злости, ворвался в кабинет своего отца и громко хлопнул дверью. В очередной раз его план стать главой самого сильного великого дома империи Аграф провалился. И ведь когда-то ему предлагали жениться на этой девчонке, которая сейчас руководила домом УИМ. Сейчас никаких таких проблем у него бы не было, если бы тогда он не пошел на поводу о своих эмоций. Но кто его сейчас бы осудил за то, что он тогда отказался? Ведь тогда у него впереди была вся жизнь. Его отец был жив и не собирался освобождать свое место. Так что молодому наследнику некогда было задумываться о том, что его может ждать впереди. Уже всего было то, что теперь эта стерва отыгрывалась на нем за то, что когда-то он ей отказал. У парня даже не возникала мысли о том, что девушка даже не вспоминала о том моменте, когда мать пыталась выдать ее замуж. Диаяйня Было все равно. Но его это не беспокоило ни капли. Если он решил, что она ему мстит, значит, так оно и было. Сейчас она потребовала каких-то объяснений о том, что его отец не виноват в том, что случилось. Это было проблематично сделать по одной простой причине. Флагман их Великого дома, на котором летел его отец, первым выстрелил по кораблю Великого дома Нуала. Кто-то мог бы сказать, что именно тот корабль и виноват, Ведь они первыми выстрелили. Но они стреляли не по кораблю империи, Они стреляли по кораблю одной из низших рас. И этот вопрос даже не обсуждался. Но по какой причине его отец приказал открыть огонь другому кораблю Великого дома империи, Леонил Ирияр не знал и сказать не мог. Он и так старательно теребил всех своих аналитиков и советников, которые достались по наследству от отца. Но они молчали. Создавалось впечатление, что никто из них вообще не знал причин такой агрессии со стороны его великого дома в отношении других великих домов. Судя по всему, это каким-то образом касалось последнего общения его отца с представителем великого дома Хонар. Да и на видеозаписи видно, что эти два великих дома держались вместе. И когда начался бой, именно этот великий дом поддержал корабли его отца. Только это ничего не изменило. Как парню хотелось сейчас, чтобы на том единственном выжившем корабле был именно его отец? Ведь тогда не было бы всех этих проблем. Но, к его сожалению, этого не произошло. Отец погиб, и вместе с ним погибла та самая тайна, которая привела всех глав Великих Домов в ту самую систему. Судя по всему, глава Великого Дома Оем что-то знала, потому так и требовала объяснения от остальных Великих Домов по поводу случившегося. Но сама она не собиралась озвучивать свою точку зрения до тех пор, пока не услышит предположения их представителей. Леонил Ларияр коротко выругался и задумчиво сел в кресло своего отца. Сейчас ему нужно было очень тщательно обдумать происходящее и попытаться найти зацепку, которая бы смогла обелить имя его великого дома. Самым необычным для его отца было то, что никаких записей о происходящем, а тем более записи переговоров последнего его общения с главой Великого дома Хонор, не сохранилось. Это было очень удивительно, ведь его отец всегда старательно вел архивы и все записи. Но какая информация могла стоить настолько дорого, чтобы ради нее главы Великих домов пошли на убийство себя подобных? Вспоминая свое последнее общение с отцом, Леонил Ирияр вспомнил и то, что его отец очень сильно ругался в отношении представителей Великого Дома Нуала. Его отец утверждал, что те что-то скрывают и отказываются это предоставлять совету. Более того, информация о том, что скрывал этот Великий Дом, каким-то образом касалась именно Великого Дома Ирияр. Она должна была обелить его имя от какого-то происшествия в прошлом. Но что именно мог натворить его Великий Дом в прошлом, Леонил Ирияр не мог себе даже представить. Ведь их Великий Дом был домом воинов, и они всегда воевали за империю, ради себя. Но именно эта их воинственность и сумела поднять этот Великий Дом на место самого сильного Великого Дома в империи. И сейчас наследник этого Великого Дома с огромным удовольствием выбросил имеющиеся у него боевые эскадры чтобы рассчитаться со всеми теми великими домами, корабли которых расстреливали корабли его отца. Не подумайте, он не любил своего отца настолько, чтобы бездумно за него мстить. Но подобное деяние должно было быть наказано. Иначе его великий дом мог очень сильно потерять своих своих позициях в перечне великих домов империограф. Именно об этом все последнее время инудили ему старейшины его великого дома. Парень уже устал выслушивать их замечания по поводу того, что он никак не может добиться нужного результата для их великого дома от этой стервы. Но, видно, девчонка была достойной дочерью своей матери, которая была знаменита своим непредсказуемым поведением на всю империю. Кроме того, именно его отец и предложил то самое решение, которое отправила ее мать на тюремную планету, где она до сих пор существовала. Хотя никто не мог точно сказать, что именно сейчас там происходит. Ведь после последнего происшествия, когда Диала Войм сумела сбежать из тюремной планеты, все виды наблюдения за этой планетой и за ее обитателями были отключены. И что там происходит теперь, никто не мог сказать. Возможно, если бы у нее сейчас были представители Совета Старейшин, то они бы подсказали и то, что с их великим домом нужно дружить. Но в результате побега ее матери весь состав этого совета был уничтожен. И сейчас эта девчонка решала вопросы по собственному усмотрению, совершенно не советуясь ни с кем. Леонил Эриер хотел бы воспользоваться тем, что она не единственная представитель совета глав великих домов империи, но ему не позволили этого сделать собственные старейшины, ведь второй признанный глава оказался малолетним пацаном который ни в коей мере не мог повлиять на решение действующего главы Великого дома. Да и что мог посоветовать этот пацан, этой стерви? Почему-то Леони Ирияр отлично представлял себе решение вопросов на этих заседаниях всего лишь тем, что девчонка просто диктует малолетке то, что он должен подписать. Никаких других вариантов развития событий во время этих заседаний он себе просто представить не мог. Самое главное было в том, что теперь никто не мог рассказать, что именно происходило в той системе. Записи, которые до сих пор продолжали ходить по территорию Содружества, всего лишь демонстрировали странное и неадекватное поведение глав Великих Домов, которые сначала пытались подбить корабль Службы Безопасности Федерации Нивэй, а потом яростно принялись расстреливать друг друга. А вот что происходило на самих кораблях во время переговоров между ними, Никто сказать не мог. Даже капитан последнего выжившего корабля ничего не мог сказать по одной простой причине. Когда он попал в следственные казематы собственного великого дома, он просто не выдержал позора и повесился. А ввиду того, что тюремщики не желали приближаться к камере практически несколько дней, то и спасти его было просто нереально. Его труп уже начал разлагаться, когда тюремщики обратили внимание на запах, возникший в коридоре. Возможно, этот капитан что-то и слышал, но теперь никто не мог сказать о том, что именно он мог слышать. Главное, что сохранилось на корабельном искенте, это было требование того, чтобы сотрудники Службы Безопасности Федерации что-то отдали. Но что именно они должны были отдать, было непонятно. Ведь остальные переговоры шли между главами великих домов по зашифрованному каналу. Леонил риер тяжело вздохнул и посмотрел в окно. Там зеленел огромный прекрасный сад. Что не говоря, его отец любил смотреть на эти деревья, особенно когда размышлял о чем-нибудь глобальном. Прямо как сейчас его собственный сын размышляет над тем, каким образом ему бы стать главой великого дома, при этом не нести каких-либо объяснений в совет. Ведь, по сути, парень просто даже не знает того, что ему нужно говорить для того, чтобы эта девчонка успокоилась и в конце концов подтвердила его права на нахождение среди глав великих домов. Этот дурацкий закон он сразу бы с огромным удовольствием отменил. Но, к сожалению, подобное было просто невозможно. Об этом побеспокоились в древности, категорически запретив менять подобное законы. Немного обдумав произошедшую ситуацию, Леонил я решил, что ему нужно попробовать связаться с агентами отца на территории Содружества. В частности, с теми, которые находились на территории Федерации Нивей. Сейчас нужно было выяснить, что именно могли перевозить в этом корабле Службу Безопасности Федерации, что так было нужно его отцу. Насколько парень не пытался вызывать этих агентов, контакты которых сохранились в архиве его отца, никто так и не ответил. Создавалось впечатление, что этих разумных просто не существует. Хотя Леонид Ларияр отлично знал, что его отец не мог внести в архив тех, кого не существует. Они были, только с ними что-то случилось. Что именно могло случиться с теми, кто служил службе безопасности Федерации? Самое удивительное, что также не отвечал и один из сенаторов, который постоянно получал регулярные выплаты от их великого дома на свой личный счет. Создавалось впечатление, что все они просто в один прекрасный момент перестали существовать. Но так же не бывает. Ладно, представим, что сотрудники службы безопасности могут погибнуть при выполнении собственных обязанностей. Но что могло случиться с сенатором? Немного подумав над этим вопросом, Леонил решил посмотреть новости Федерации Ниве, имеющиеся в общем доступе. Ведь если что-то случилось с сенатором то это обязательно должно быть отражено в новостях. Ведь это же не секретный агент, работа которого наверняка засекречена. Каково же было удивление наследника Великого дома, когда он увидел в новостях целый перечень имен сенаторов Федерации, которые каким-то странным образом скоропостижно скончались. Несмотря на то, что были указаны абсолютно разные причины, начиная с обычного сердечного приступа, который так до неузнаваемости изуродовал мозг разумного, что никакая медкапсула не помогла, заканчивая различными авариями. При этом ни один из этих сенаторов не имел никакого шанса выжить. Такое разве бывает? Удивленный Леонид Ларьер решил поинтересоваться тем, что могло случиться с представителями его отца на других территориях государства дружества. Как ни странно, в других государствах с его агентами все было более-менее прозрачно. Они были живы-здоровы и с радостью принимали деньги. Только толку от них не было никакого. Ведь они не могли сказать ему того, что именно произошло на территории Федерации Нивей. И самое интересное было в том, что он не мог обратиться за помощью в великий дом Нуала или Хонар. Ведь любой из них мог обвинить его в том, что произошло. Если глава первого дома погиб именно от того, что корабли его отца атаковали флагман этого великого дома, то второй великий дом мог винить его в гибели своего главы, потому что он заступился за его отца и в результате погиб. Но что могло связывать его отца с таким незначительным великим домом, как Хонор? Хотя он отлично помнил то, что его отец очень лестно отзывался об агентуре этого великого дома. Поговаривали о том, что у этого великого дома самая разветвленная сеть агентов. Скорее всего, именно в архивах этого великого дома и можно найти все ответы на любые возникшие вопросы. Только вот не ему их задавать. Дом Ноала. Сейчас этот великий дом был погружен во тьму драура. Несмотря на то, что происходило в империи, Арана Ноала, единственная дочь главы великого дома, в первую очередь старалась соблюсти все обычаи и законы империи, имеющие отношение к подобному случаю. И сейчас ее в первую очередь интересовало не то, что произошло в тот самый момент, когда погиб ее отец. Девушку в первую очередь интересовало то, как она будет выглядеть на похоронах. Для того, чтобы решать какие-то политические вопросы, касающиеся жизни империи, у нее были представители Совета Старейшин Великого Дома. И вообще девушка не собиралась становиться наследницей или главой великого дома. Ее отец должен был ей подобрать жениха, который бы согласился сменить свой великий дом на его, чтобы со временем иметь возможность занять место главы. Хотя девушка отлично знала, что ничего бы этому парню не светило. Достаточно было бы ей забеременеть наследника мужского пола, как этот парень скоропостижно скончался бы на какой-нибудь разновидности охоты. Ну или там дома на него упала бы какая-нибудь ваза. Да мало ли что могло случиться. Но теперь ей приходилось выполнять обязанности собственного отца. А это напрягало Арану Нуала больше всего. Ведь девушка привыкла выполнять при своем отце статические роли. Пришла, посидела, похлопала ресницами, после чего мило улыбнулась и ушла. Но теперь ей нужно было старательно разбираться с тем, что случилось. Несмотря на то, что Совет старейшин ее великого дома выделил пару опытных стариков, которые старательно перебирали документы ее отца, чтобы выяснить причину произошедшего, результатов пока не было. Уже всего было то, что представители Совета глав великих домов империи отказывались признать ее главой великого дома, мотивируя это тем, что их великий дом так и не доказал свою невиновность произошедшем А какая была у них вина? «Ну да, ее отец решил пострелять по каким-то придуркам, летающим по звездным системам». «Ну и что в этом такого?» «Неужели федерация имеет какое-то значение для империи «С каких это пор их мнение стало интересовать глав великих домов?» «Пусть радуется, что их платы не вторглись на территорию федерации. Слишком уже они о себе стали высокого мнения». Девушка помнила о том, как ее отец на кого-то ругался и говорил, что если он ее найдет, то оторвет голову собственными руками. Что могла означать эта фраза, а Рана Нуала не знала. Но главное было не в этом. Главное было в том, что она должна была, оказывается, перед кем-то теперь оправдываться. За что? За то, что корабль ее отца был расстрелян? Что за глупости? И самое главное, что совет старейшин ее великого дома по какой-то непонятной причине Старательно успокаивал девушку и говорил ей, что совет глав великих домов в своем праве. — В каком таком праве? Она — единственная дочь главы великого дома Нуала, и она категорически не обязана никому ничего объяснять. Максимум, кому она могла что-то объяснить, это был ее отец, но его теперь нет. Так что никому она ничего не должна. Арана Нуала снова тяжело вздохнула и грустно посмотрела на представителя совета старейшин, который продолжал что-то пытаться объяснить. Она уже и так поняла, что ее отец влез в какие-то разборки на территории Федерации, и, судя по всему, какой-то из его агентов ему что-то сообщил. «Хорошо, это она поняла. Но как это могло помочь ей получить должность главы Великого дома?» Судя по всему, она должна была не просто зайти и сказать то, что ее отец не виноват. Ей нужно было что-то еще и доказывать. Но ведь ее дому ставили вину именно то, что он открыл огонь по кораблю Службы Безопасности Федерации. С каких это пор кого-то стала беспокоить жизнь этих низших существ? Видимо, заметив, что девушка его абсолютно не слушает, представитель Совета Старейшин сердито хлопнул дверью, покидая ее кабинет. Сейчас ему было чем заняться, так как он должен был ей представить полный отчет произошедшего в той системе. Только как они его собирались делать, когда у них не было даже доступа на территорию Федерации? Самое удивительное, чего не понимала Арана Нуала, так это то, почему они должны отчитываться перед какой-то там Федерацией, если они захотят пролететь через их территорию. Они это сделают и при этом абсолютно не будут интересоваться их мнением. Только спустя несколько месяцев девушка постепенно стала понимать то, что их империя не настолько уж велика, чтобы иметь возможность так просто нарушать границы других государств. Особенно после того, как посланная ее эскадра в систему, где должны были находиться обломки корабля ее отца, по какой-то неведомой причине вернулись. При этом некоторые из их кораблей оказались довольно серьезно повреждены. Как оказалось, эти корабли столкнулись с пограничной эскадрой Федерации Нивы. Согласно указу канцлера Федерации, пограничники отказались пропускать их корабли на территорию Федерации. Естественно, что капитаны кораблей Великого Дома Нуала абсолютно не обратили внимания на то, что их пытаются остановить. Но когда в результате ответных мер пограничников их корабли начали нести потери, они встревожились. Оказалось, не такие уже мощные у них корабли, особенно когда их начинают расстреливать из дальнобойных тоннельных орудий. Дело в том, что представители империи «Аграф» предпочитали использовать лазерные технологии. Это было довольно дальнобойное и мощное оружие. Но по сравнению с тоннельными орудиями они проигрывали. А в результате того, что они попытались прорваться сквозь боевые эскадры Федерации, несколько их кораблей получили серьезное повреждение. Силовые щиты флагмана эскадры Великого дома «Нуала» одержали всего четыре попадания тоннельных орудий флагмана пограничной эскадры, после чего снаряды принялись курочить броню самого корабля. Не ожидавшие подобного приема, аграфы попытались приблизиться к пограничникам, чтобы открыть по ним огонь из своего вооружения. Но, как оказалось, им никто не собирался давать такую возможность. Еще несколько снарядов, прилетевших из тоннельных орудий других кораблей эскадры, дали точно понять представителям Великого Дома о том, что в этот раз они сильно ошиблись. Им пришлось возвращаться назад в Империю, так и не получив желаемого. Попытавшись предъявить какие-либо претензии Совету глав Великих Домов, Ранануала услышала очень странную информацию. Оказалось, что она не имела никакого права посылать свои корабли на территорию Федерации без разрешения Совета глав Великих Домов Империи. И за это непослушание ее Великий Дом наказывается изоляцией на целый год. Услышав это, Совет Старейшины ее Великого Дома взвыл буквально в смысле этого слова. Ведь сейчас они попали под такие санкции, в результате которых Великий Дом должен был понести финансовые потери в размере нескольких миллиардов. Самым главным произошедшим было то, что Арана Нуала так и не поняла, почему Совет Глав Великих Домов принял сторону этой самой федерации, а не одного из своих. Тем более она не понимала, почему империя до сих пор не двинула в сторону федерации боевые флоты, чтобы наказать этих проклятых пограничников, посмевших перегородить дорогу кораблям Великой Империи граф. Судя по реакции представителей Совета Старейшин и ее Великого Дома, Рана Нуала, послав эти корабли, нарушила какую-то процедуру, а возможно и обычаи империи. Поэтому совет великих домов и поступил так и в отношении ее великого дома. Но девушку сейчас беспокоило не это, так как в последнее время очень сильно изменились веяния моды в империи, именно из-за того, что практически во всех великих домах империи был траур. Поэтому она больше переживала о том, как она выглядит в новом платье, чем о том, какие проблемы возникли у великого дома Нуала благодаря ее неразумным действиям. Дом Хонар В полутемном помещении кабинета главы этого великого дома можно было заметить тонкую фигурку молоденькой девушки, которая деловито просматривала какую-то информацию на экране вмонтированного в рабочий стол главы великого дома монитора. Риана Хонор была достойной дочерью своего отца. Девушка отлично понимала, что из-за того, что их великий дом довольно мал и слаб, единственное, чем они могут противостоять всем остальным великим домам, Это хитрость. Хитрость без информации невозможна. А чтобы получить нужную информацию, нужно иметь к ней доступ. Ее отец, бывший глава этого великого дома, был большим мастером добывания информации. Возможно, именно это и погубило его. Ведь по какой-то причине представители великих домов Ойем и Раам отсутствовали в той системе, и в результате остались живых, скорее всего, ввиду своей молодости, они просто не обратили внимания на какое-либо происшествие, которое так привлекло внимание всех остальных глав великих домов. Ведь для того, чтобы хорошо ориентироваться в происходящем, нужно было хотя бы какое-то время побыть среди них, так сказать, надеть на себя их шкуру. В отличие от остальных наследников великих домов, Риана Хонор очень часто участвовала в махинациях с информацией, которая устраивала ее отец. И в результате девушка имела достаточный опыт в работе с агентурой их великого дома. Поэтому ей не представляло особой сложности выяснить то, что именно могло произойти в том секторе, где произошло побоище. Ее отец получил какое-то сообщение. Причем он получил его не на свой передатчик, откуда автоматически все сообщения переносились в специальное хранилище, где их можно было запросто просмотреть повторно. Скорее всего, он получил это сообщение на собственную нейросеть. После этого ее отец тут же связался с главой Великого дома Ирияр. Ввиду того, что канал был защищен и зашифрован, смысл разговора уловить было просто невозможно, так как он прикрывался непонятным шумом и лица разговаривающих были смазаны. Все это делалось для того, чтобы посторонние категорически не могли получить ни грамма информации, даже в том случае, если сумеют подсоединиться к этому каналу. Что же такого мог получить ее отец по нейросети, что заставило его прервать свой отдых? Девушка просмотрела видеозаписи с камер наблюдения, расположенных в личных апартаментах своего отца. Его личное отношение со служанками, которые частенько согревали ему постель, девушку не интересовали. Все эти нюансы она знала очень давно. Отец даже не знал о том, что пара его служанок, которые имели возможность забеременеть от него, совершенно случайно погибли именно с помощью его собственной дочери. Слишком уж она не хотела, чтобы кто-то претендовал на звание главы великого дома в случае его смерти. Нет. Она не спешила помочь ему быстро покинуть этот мир. Ведь она считала, что ей есть чему от него научиться. Но теперь учиться было нечему, да и поздно. Зато теперь девушку в первую очередь интересовало именно то, что могло привести к произошедшему в той системе. Она отлично понимала то, что ее отец ни в коем случае не стал бы так рисковать. Не такой уж он был глупый, чтобы рисковать единственным тяжелым кораблем, имеющимся у них великого дома. Это могло означать только то, что в данном случае информация была действительно настолько важной, что он мог себе это позволить. Оставался только вопрос, какая именно информация, полученная им за последнее время, могла его подтолкнуть к подобным действиям. Уже практически два месяца девушка старательно пыталась анализировать всю поступающую к ним информацию. Ей уже удалось определить, что в последнее время он очень сильно интересовался тем, что происходило в великом доме Нуала. Он даже пошел на то, что позволил себе напрямую получить канал подсоединения к передатчику главы этого великого дома. Получив последнюю информацию от своих агентов в этом великом доме, девушка могла только поморщиться. Наследница этого великого дома абсолютно не интересовалась тем, что могло произойти с ее отцом. Ее больше интересовало то, какие кружева она оденет в этот раз. Именно поэтому этот великий дом в ближайшее время не мог представлять какого-либо интереса для великого дома Хонор, так как особо ничем не выделялся среди остальных домов. Более того, у девушки складывалось впечатление, что именно этот великий дом – виноват в том, что произошло в той системе. Ведь ее отец неоднократно говорил, что в ближайшее время их великий дом сможет получить ресурсные системы. Сначала он говорил о ресурсных системах дома ой им. Но после того, что случилось с советом старейшин этого дома, ему пришлось изменить свои планы и стал звучать именно этот великий дом в качестве желающего поделиться своими ресурсными системами. Ресурсы — это было очень важно. Риана Хонор отлично понимала, что, получив в свое распоряжение эти системы, их Великий Дом сможет очень быстро подняться в рейтинге Великих Домов Империи. Ведь что ни говори, ресурсы нужны всегда. Ведь именно благодаря им эти два Великих Дома, Оим и Нуала, сейчас занимают то место, на котором находятся. Именно благодаря им, добываемым на их территории, ресурсам. Они могут получать миллиардные контракты и не особо подсчитывать свои финансовые потери. В отличие от дома Хонор, которому приходится считать каждую сотню кредитов, и это с учетом того, что им приходится держать очень много агентов на собственном балансе. Но сейчас речь шла не о том, что не смог получить ее отец. Сейчас ей нужно было определиться, какое именно сообщение получил он на собственную нейросеть, чтобы пойти на подобную глупость. А ничем другим подобное действие она назвать не могла. Ведь он мог запросто передать полученную информацию великому дому Ириер и просто остаться в стороне. Судя по тому, что этот великий дом взял с собой целых три тяжелых корабля, информация стоила гораздо дороже, чем себе можно было представить. Но по какой-то непонятной причине ее отец захотел сам поприсутствовать там, что и стало его приговором. Благодаря тому, что ее отец старательно вел всякие архивы и записи, девушка поняла, что это каким-то образом связано с последними действиями Великого Дома Нуала из территории Федерации Нивы. Ведь не зря же корабли глав Великих Домов пытались задержать легкий крейсер службы безопасности этой самой Федерации. И это с учетом того, что ее отец неоднократно говорил о том, что государство «Сателлиты Содружества» в последнее время очень сильно стали усиливать свои боевые флоты, даже по отношению к военной мощи Империи Аграф. Одно это его признание стоило многих миллионов. Ведь таким образом он давал четко понять, что их технологии уже не имеют такого превосходства, как было ранее. Да, Риана Хонор хорошо знала то, что раньше разрыв в технологиях между Империей Аграф и остальными государствами-сателлитами Содружества был не меньше, чем 3-4 поколения, что давало особое превосходство во время любого боевого столкновения. Но теперь, благодаря тому, что эти короткоживущие старательно пытались спешить жить и за время всей своей короткой жизни успеть хоть чего-то достичь, их технологии постепенно начали приближаться к технологиям высших существ, к которым себя так старательно причисляли аграфы. Риана Хонор знала, что отец никогда не переоценивал своих сил, Он неоднократно говорил ей, что некоторые из сотрудников спецслужб других государств, входящих в Содружество, очень достойные разумно. Достойные в качестве врагов. С ними было интересно сражаться такому опытному интригану, как ее отец. Особенно в последнее время он восхищался генералом службы безопасности Федерации Нивей Кромом Таиром, который очень старательно принялся наводить порядок в своей службе. Благодаря его работе большое количество агентов Великого Дома Хонор поменяло свое место жительства, и теперь вовсю обживали рудники. Как только она вспомнила про этого генерала, у девушки как-то странно кольнуло на сердце. Это было очень плохим признаком, ведь она была неплохим интуитом от рождения, и ее предчувствия сейчас говорили о том, что именно этот разумный, мог иметь какое-то глобальное влияние на то, что произошло в той системе. Девушка принялась чертить схему возможных соотношений участников произошедшего. Для начала она сделала отметки, имеющиеся отношение к главным великих домов, которые попали в ту самую злополучную систему. После чего, ниже их, она выставила одним кружком эту систему. Теперь ей нужно было найти взаимосвязь между тем, что там произошло, и главами великих домов. Для начала она обвела имя своего отца кружком и принялась прорисовывать на этой схеме его последние действия. Ниже кружка системы она нарисовала более крупный кружок. Девушка считала, что происходящее на территории Федерации по-любому имеет отношение именно к этому государству. А это означало, что, скорее всего, информация, которая так взбаламутила ее отца, пришла к нему именно от агента с этой территории. Поэтому первую стрелку к своему отцу она провела именно с этой территории. После этого она такую же стрелку нарисовала к кружку, которая обозначал великий дом Ноала. Но эта стрелка была обоюдная. Ведь, согласно последней информации, которая была сохранена на архиве, ее отец очень интересовался поисками и запросами в отношении какой-то разумной, которая находилась на территории Федерации. И все эти запросы имели отношение именно к главе этого великого дома. Доходило до того, что глава этого дома уже не гнушался общаться с кланом убийц и различными пиратскими кланами. Это говорило о том, что его очень сильно поджимало время. После этого девушка аккуратно провела стрелки от своего отца к этому великому дому ведь именно благодаря информации, полученной с помощью своей агентуры про действия главы Великого дома Нуала, ее отец и вмешался в происходящее. А это означало только то, что его уж очень это заинтересовало. После этого он, скорее всего, решил задействовать собственную агентуру в Федерации Невэй. Как результат, девушка нарисовала очень толстую линию, ведущую к ее отцу, Из Федерации явно пришла какая-то очень важная информация. Эриана Хонер медленно продолжила чертить свою схему. Теперь, после того, как ее отец получил ту самую информацию, происходит звонок главе великого дома Эриер. Почему? В данном случае девушка не находила никакого другого объяснения, как только то, что в данном вопросе ему мог помочь только самый сильный великий дом в империи. Это означало то, что речь шла о чем-то настолько важном, что ее отец был даже согласен выступать в решении этого вопроса на второстепенных ролях. Девушка сделала шаг назад и снова принялась рассматривать свою схему. После этого девушка быстро нарисовала две толстые стрелки в сторону той злополучной системы. Ее отец и глава великого дома Ирияр берут тяжелые корабли и отправляются в эту систему. Они отправлялись туда не просто так. Они явно намеревались перехватить там этот легкий крейсер Службы безопасности Федерации Нивы. На этом крейсере должны были что-то перевозить, что-то довольно дорогое. Девушка быстро нарисовала еще серию стрелок. Несколько стрелок по очереди шли из Федерации к остальным великим домам, которые участвовали в произошедшем. После этого девушка такими же стрелками отметила передвижение глав Великих Домов в сторону той самой системы. Теперь ей нужно было рассуждать. Она внимательно осмотрела получившийся чертеж. Все это было более-менее понятно. Кроме одного момента. В одно и то же время все главы Великих Домов от своей агентуры получают одну и ту же информацию. Именно эта информация и подтолкнула их на то, в результате чего они погибли. Девушка еще одним кружком обвела федерацию. Но так как она имела довольно большой опыт в общении с различной агентурой собственного отца, Риана Хоннер отлично понимала то, что такое просто невозможно. Эти агенты не могли работать одновременно с одними и теми же документами в одном и том же отделе. Точно так же все эти агенты не могли получить одну и ту же информацию одновременно. Девушка в приступе злости метнула стилу, с которым чертила свою схему, прямо в эту табличку. Теперь ей все стало ясно. Против них сыграл какой-то очень опытный интриган. Настолько опытный, что даже ее отец попался в его ловушку. Теперь она понимала, что можно даже не пытаться узнавать, какой груз перевозил тот легкий крейсер хотя подобная информация могла бы пригодиться для того, чтобы отбелить имя своего великого дома от того, что произошло в той системе. Ведь именно из-за этого груза, который якобы находился на том легком крейсере, главы великих домов и перестреляли друг друга. И это что-то было настолько важным для них, что они даже наплевали на все возможные проблемы или осложнения. Но что это было? чем именно их противник мог так завлечь опыт андрриганов которые не одну сотню лет сидели в совете глав великих домов постоянно интригуя друг против друга чтобы они даже не уловили во всем происходящем ничем не прикрытую ловушку девушка нарисовала возле значка федерации большой вопросительный знак ведь действительно если она узнает что загруз должен был быть на этом крейсере то, возможно, она сможет и предотвратить гражданскую войну в империи». Задумавшись, Риана Хонор несколько раз стукнула стилусом по надписи «Федерация». Девушка отлично понимала, что сейчас ей бессмысленно пытаться связываться с агентами ее отца на той территории. Скорее всего, их уже нет в живых. Если этот интриган, сыгравший так против них, действительно существует, то наверняка уже постарался замести все возможные следы своего участия в произошедшем. Но какой мог быть ему в этом интерес? Девушка села на свое место и задумчиво посмотрела на эту схему. Чего добивался тот, кто так мастерски ликвидировал граф великих домов Империи Аграф? Откинувшись на спинку своего кресла, Риана Хонор задумчиво прикрыла глаза. Ей так проще думалось. Сейчас, когда у нее перед закрытыми глазами стояла четкая схема произошедшего, девушка понимала, что, проявив любой явный интерес именно к этому легкому крейсеру и, соответственно, его грузу, она только подставит своих агентов под ответный удар. Да, у Рианы Хонор, несмотря на ее молодость, на территории Федерации были свои агенты. Ведь она была достойной дочери своего отца. Тщательно обдумывая то, чего мог добиваться этот страшный противник, которому проиграл ее отец, девушка не видела каких-то явных выгод. Ведь ее великий дом, кроме потери своего главы, больше ничего особого не потерял. Ну, если не считать единственного тяжелого корабля, имеющегося в его распоряжении. Но это явно не тот интерес, которого бы добивался разумный, не имеющий отношения к великим домам империограф. Сначала Риана Хонор подумала, что это дело рук какого-нибудь из глав великих домов, уцелевших после этого побоища. Но потом она отмела эту теорию как несостоятельную. Один из них был вообще малолетний пацан, который еще только учился в академии. Ничего подобного провернуть он бы просто не смог. Вторая, несмотря на то, что уже принимала участие в некоторых махинациях своей матери, также не отличалась большой хитростью и, соответственно, не могла провернуть такую сложную и многоступенчатую махинацию. Значит, ей нужно было искать кого-то, чьи выгоды не так уж явно видны. А с учетом того, что это кто-то явно работал со своей собственной территорией, которую контролировал на все сто процентов, этот разумно имеет отношение к федерации Нивэй. Внезапно у девушки в памяти снова всплыло имя генерала службы безопасности федерации Крома Таира и снова что-то кольнуло сердце. Вспомнив отзывы ее отца про этого разумного, девушка тихо скрипнула зубами. Теперь она была уверена, что ее отец стал жертвой махинации именно этого разумного. Но по какой причине тот пожелал смерти нескольким главам великих домов империи И почему именно сейчас? Риана Хонор принялась старательно анализировать все последние действия своего отца, и сравнивает свой анализ с имеющимися документально подтверждениями архива. Ее отец, как и остальные главы Великих Домов, старательно пытался удержать положение их империи, как имеющей приоритет по развитию технологий, науки и медицины. Да, в последнее время они очень сильно стали терять позиции с учетом стремительно развивающихся технологий у соседних государств. Вспомнив последние отчеты своего отца, который он старательно регистрировал в архиве, Девушка поняла то, что одно из его действий могло стать той самой каплей, которая и вызвала этот своеобразный потоп. Дело в том, что в последнее время ее отец старательно пытался либо переманить на территорию империи различных ученых и изобретателей с территории различных государств Содружества, или их ликвидировать. Последний его отчет говорил о том, что ученый, отказавшийся покинуть территорию Федерации Нивэй, был успешно ликвидирован. Риана Хоннер задумчиво посмотрела на имеющуюся у нее перед глазами схему, которую она только что начертила. Возможно, именно это убийство и стало тем толчком, который перевесил весы терпения этого генерала Службы Безопасности Федерации, который решил принять меры к предотвращению подобных ситуаций в будущем. Тяжело вздохнув, девушка положила стилус на стол и откинулась на спинку кресла. Теперь все сходилось. Именно федерация и имела сейчас большую выгоду от произошедшего, так как в результате случившегося они имели возможность объявить всех представителей их расы на своей территории персонами нон-грата. Кроме того, федерация Нивы оборвала все контакты с их империей. Были разрушены десятки, если не сотни многомиллиардных договоров, в результате которых империя Аграф имела баснословный доход. Кроме того, благодаря принятым мерам, теперь любой разумный на территории этого государства, который будет улечен в работе на великие Дамбаи империи, граф, в срочном порядке будет осужден и приговорен. Девушка снова устало закрыла глаза. Да, именно это и пытались добиться те, кто подстроил эту ловушку. И они добились своего. Девушка не понимала одного. Что именно должно было находиться на этом легком крейсере, чтобы такие опытные интриганы, как главы Великих Домов, так легко и просто попались в такую наивную и простую до невозможности ловушку. Проблема для нее сейчас заключалась в том, что даже спросить было просто не у кого. Единственный свидетель, выживший в той бойне, покончил с собой в тюремной камере. А на территорию Федерации невы теперь доступа у них нет. Своих агентов Риана Хонор использовать не собирается по одной простой причине – На месте этого хитроумного разумного, который устроил все это, она наверняка бы взяла под контроль любого разумного, который попытается хоть что-то узнать про груз этого самого легкого крейсера. И дав такое задание своим агентам, она просто их подставит. Риана внимательно посмотрела на свою схему. На этой схеме сейчас не хватало наименования двух великих домов. Именно эти великие дома могли хоть что-то сейчас предпринимать, благодаря тому, что имели действующий глав. Один из этих великих домов сразу отпадал по одной простой причине. Его глава очень молод и вряд ли сможет что-либо предпринимать. А вот второй глава дома у им довольно опытна в этих делах, благодаря тому, что участвовала в некоторых махинациях своей матери. Риана Хонор задумчиво сцепила пальцы рук между собой и принялась размышлять. Как бы она ни хотела, но ей придется идти на соглашение с кем-то из действующих глав Великих Домов. Но у нее просто нет особого выбора, и поэтому ей придется идти на соглашение именно с тем главой Великого Дома, который действительно может на что-то сейчас повлиять. Именно поэтому, тщательно все обдумав, девушка набрала на своем терминале связи контакты главы Великого Дома Ои. Тяжело вздохнув, Риана Хонор приготовилась к тяжелому разговору. А поговорить им было о чем? Я слушаю. С открывшегося голографического экрана на девушку посмотрела внимательными глазами такая же молодая девушка, которая сейчас была действующим главой Великого Дома Уэм. О чем вы хотели со мной поговорить? Дом Маур. Ненавижу. Молодой аграф совершенно не сдерживал собственных эмоций, старательно размахивая руками во все стороны. — Ненавижу эту стерву! Мало того, что глава нашего великого дома непонятно по какой причине погиб, так еще и мы же должны ей что-то объяснять. — Сейрин Маур, немедленно успокойся! Сидевший перед ним пожилой аграф, который являлся председателем совета старейшин великого дома Маур, тяжело вздохнул. — И кажется, что ты немножко забываешь о том, что у нас перед их домом огромный долг благодаря одному идиоту который совершенно не подумал о том что он делает мы теперь должны этому дому просто огромную компенсацию ты себе можешь представить если бы к примеру в один прекрасный день перестали существовать все мы совет старейшин твоего дома чтобы ты тогда делал какая мне разница кто там у нее перестал существовать наследник великого дома маур категорически отказывался сдерживать свои эмоции Мне глубоко плевать на то, что там у нее и с кем произошло. Эта тварь должна признать меня равным себе, а то и выше. Почему я должен терпеть ее выходки? Ведь я сейчас же могу послать свои боевые корабли. Закрой рот!» Видимо, последнее высказывание наследника зацепило какую-то запретную тему, потому что председатель совета старейшин буквально подпрыгнул со своего места и бросился к нему никогда не смей нарушать законы империи иначе ты окажешься там же где оказалась ее мать и никто тебе не сможет помочь выбраться оттуда тебе мало того что твой прадед там оказался когда посмел пойти против совета глав великих домов думай хоть иногда что говоришь да я не против законов говорю сразу стушевался наследник не ожидавший подобной реакции от вечно спокойного старика «Я против этой стервы говорю. По какой причине она...» «Я тебе уже сказал, что она имеет на это сейчас все права», не сдерживая эмоций, снова заорал на него председатель Совета Старейшин. «Если ты до сих пор этого не понял, то грош цена тебе, как наследнику Великого дома. Значит, тебе не место в Совете глав великих домов. Если ты до сих пор не понимаешь того, что сейчас ты зависишь от нее...» И вместо того, чтобы хоть как-то попытаться наладить с ней отношения, ты намеренно их обостряешь. Какого демона ты полезнее требуешь, чтобы она забыла про компенсацию и немедленно признала тебя главой великого дома? У тебя что, последние мозги где-то потерялись? Но она же обязана, попытался пробормотать очередное оправдание, которое больше выглядело как возражение о наследник великого дома. Но, видимо, старейшине уже надоело с ним общаться потому что старик просто махнул на него рукой и, резко развернувшись, покинул помещение. Хлопок двери, закрывшейся за стариком, заставил молодого парня подпрыгнуть и с некоторой настороженностью посмотреть ему вслед. Сайрин Маор действительно не понимал, по какой причине он должен как-то прислушиваться к этой зазнайке. Ведь она стала главой Великого дома буквально полгода назад. И зачем нужно было ждать, пока этот совет глав Великих домов признает его главой великого дома. Ведь достаточно было и того, что он единственный наследник своего отца. Какое еще нужно было одобрение? Мало того, эта дамочка настолько обнаглела, что принялась требовать с него каких-то объяснений по поводу того, не виноват ли глава их дома в том, что произошло. Да откуда же он это может знать? Его там не было. Не сдержав своих эмоций, парень пнул стоявший рядом с ним стул. Но дерево оказалось немного крепче, чем его собственная нога, поэтому ударивший конечность парень с каким-то странным склипом рухнул на свое кресло. Сейчас он держался за свою ногу и старался не дать крику боли раздаться в этом кабинете. И ведь, несмотря на то, что он был наследником главы Великого дома, он не считал нужным соответствовать каким-то канонам или эталонам. Он с детства отличался субтильным телосложением и женственной фигурой. Саирин Маур старался следить за модой и соответствовать своему положению в обществе. Да, со временем, возможно, он бы стал главой великого дома, но Саирин Маур не собирался торопиться на эту почетную должность. Ведь его отец мог прожить еще довольно долго. И если бы не случилось это несчастье, молодой парень до сих пор бы продолжал посещать различные вечеринки со своими многочисленными друзьями, и совершенно не задумываться о том, что ему нужно что-то там изучать. Даже в академии, где должны были учиться все отпрыски великих домов, он не блистал особым рвением к учебе. А зачем? Ведь он и так закончит эту академию, даже если не будет ничему учиться. Чтобы не ссориться с главой его великого дома, преподаватели сами с радостью поставят ему все нужные оценки. Это тем, кто не является наследниками главы великого дома, Должны были переживать за свои оценки и дипломы, а ему вся жизнь уже заранее расписана. Ему на роду было написано руководить государством. Он собирался со временем начать это делать. По крайней мере, иногда думал об этом перед сном. Но сейчас, когда внезапно стал наследником главы Великого дома, который должен занять его место, Саирин Маур просто не понимал, по какой причине ему не могут это место уступить по умолчанию. Ведь он имеет на это самое, что ни на есть, полное право. Или нет? Но ведь больше никто на это место не претендует. И по какой-то причине он вынужден прислушиваться к мнению этой стервы, которая старательно безнаказанно пытается требовать какие-то там непонятные объяснения. А какие он может ей предоставить объяснения, если он абсолютно не в курсе тех дел, в которых участвовал его отец? Ну, действительно. Что он мог знать о том, что его отец сделал в той самой системе, где произошла табойня? Ведь в то время он был на вечеринке. Он мог бы ей описать, кто был во что одет, и насколько это было модно. Но ведь ее это никогда не интересовало. Саирин Маур помнил еще по Академии, что эта девчонка всегда ходила с какими-то книжками и что-то читала. Возможно, она перечитала какой-то книги. Наверное, был какой-то детективный роман, что она сейчас пытается изображать из себя следователя по особо важным делам. Придумав такую интересную, по его мнению, мысль, наследник великого дома Маур жеманно хихикнул. Да, по его мнению, было это очень смешно. Но было не смешно то, что эта дамочка требовала с его дома в пользу своего дома какую-то компенсацию. Он даже не помнил того идиота, который решил перестрелять членов совета старейшин ее великого дома. И теперь его дом по какой-то идиотской причине и еще более идиотскому замшелому древнему закону должен выплачивать ее великому дому какую-то компенсацию. Да хоть бы их там в перестреляли вместе с ней. Ему-то какая разница? Сняв с ноги украшенные игривыми рисунками мягкий сапожок, Сейрин Маур принялся рассматривать ушибленную ногу. И его сейчас больше беспокоило то, что на месте ушиба мог появиться синяк, чем то, что происходило в империи. Самым последним огорчением, которое испытал этот разумный, было то ощущение, которое он испытал, когда узнал о безвременной кончине императора империи Арвар Мабунгу III. Этот индивидуум своими повадками и привычками чем-то импонировал молодому графу. Больше всего Саирину Маур нравилось то, что император этой империи мог творить в своей стране все, что его душе было угодно. Хотел поиграть в различные игры со своими рабами? Играй. И никто не имеет права тебе указать на то, что ты должен делать, а что нет. Молодой аграв до сих пор не мог забыть тот момент, когда совершенно случайно его отец узнал об интересах своего сына. После этого Сейрин Маур провел в изоляции в главной резиденции своего великого дома целый год. Таким образом, его отец пытался выбить из него дурь. По крайней мере, он так говорил. Молодой наследник великого дома в произошедшем даже находил некоторые плюсы. По крайней мере, теперь его никто нигде не запрет. Даже если он захочет проявить свои интересы наглядно и не стараясь ни от кого скрываться. Но минусов было гораздо больше, чем плюсов. Во-первых, ему теперь нужно было каким-то непонятным образом уговорить эту стерва из дома ойим, чтобы она признала его главой великого дома Маур. После этого ему нужно было решить вопросы в отношении этой самой компенсации, которую ее дом требует от них. Аккуратно растирая место ушиба, молодой граф тихо сквозь зубы ругался своим женственным голосом. — Ну, зачем все это свалилось на него именно сейчас? Ведь он только сумел привлечь внимание к своей новой идее с обувью. Ведь его мягкие сапоги с игривым рисунком только-только стали интересовать молодежь империи. И тут на тебе, занимайся судьбой империи лично. Она ему нужна. Занимался этим его отец. Ну и занимался бы дальше. Какого демона его понесло в ту проклятую систему? И главное, что сейчас даже спросить не у кого, что они там делали. Закончив растирать ногу, Саэрин Маур снова одел свои мягкие сапожки и принялся осматривать себя в огромное зеркало. Все детали его одежды выглядели соответственно и гармонично. Прямо так, как он и хотел. Но вот беда. Он не мог никуда сейчас уехать. Ни на какую вечеринку. Главы великих домов не ездят ни по каким вечеринкам. Это раздражало его больше всего на свете. Он не мог сейчас никому показать свою новую идею с новым оригинальным рисунком на сапожках. И для него это было большим горем, чем известие о том, что погиб его отец. Дом Оурух. К сожалению, мы так и не смогли добраться до той самой системы, где произошла эта трагедия. А в средних лет в военной форме докладывал сидевшему перед ним молодому наследнику великого дома Оурух результаты собственного расследования. Мы можем сделать вывод только о том, что информация, попавшая в руки вашего отца, была настолько важной, что он даже не попытался взять с собой подмогу, а рассчитывал только на свои силы. Пран Оурух взмахом руки отпустил офицера, который сделал все от него зависящее, чтобы узнать причину этой самой трагедии. Сейчас ему нужно было побыть наедине с самим собой. Несмотря на то, что их великий дом был вторым по боевой силе в империи после великого дома Ирияр, Молодой парень не понимал того, по какой причине его отец не взял с собой больше боевых кораблей. Что именно его торопило до такой степени, что он позволил себе так рискнуть и отправиться на место встречи всего лишь на одном корабле? Ведь даже его прямой конкурент, глава великого дома Ирияр, отправился на место встречи с тремя тяжелыми кораблями. Тремя! У его отца, естественно, не было ни единого шанса, чтобы хоть как-то уравновесить ситуацию. Это еще повезло, что там, по крайней мере, нашлись те, кто вместе с ним приняли бой. И хотя они все погибли, но с ними вместе погибли и остальные присутствующие там главы великих домов. А если бы они просто ждали, когда все закончится. Тогда великий дом Ирияр просто бы перебил всех присутствующих, воспользовавшись своим перевесом. Конечно, сейчас это им не сильно помогло. Вернулся единственный корабль, и тот без главы великого дома. Только эта проблема не решала. Сейчас на первый план выдвинулась проблема того, кто именно был виноват в произошедшем. Судя по всему, все наследники глав великих домов сейчас сами за себя. Никто не хочет с кем-либо объединяться, чтобы выяснить истину и причину произошедшего. А про парочку наследников и вообще говорить не хочется. Им, кроме того, как где-нибудь покрасоваться и погулять, как следует, больше ничего не нужно. Пран-Оурух тяжело вздохнул, вспомнив про представителей этих великих домов. Таких индивидуумов вообще желательно не подпускать к совету глав великих домов. Ничего хорошего из этого не выйдет. В этом вопросе он был солидарен с решением нынешнего совета глав великих домов. Ведь объяснение произошедшего могли дать только те, кто сейчас проявит чудеса изобретательности и сообразительности. Кто-то, возможно, попытается обмануть и, может быть, даже достигнет каких-либо успехов на этом поприще. А кто-то, возможно, и расскажет настоящую причину произошедшего. И тогда будет видно, кто из нынешних глав великих домов чего стоит. Сам он никогда не скрывал того, что, по сути, является обыкновенным солдатом. Он воин, как и его отец. Они больше ничего не умели. Именно поэтому про Ноурух так и не понял. По какой причине его отец связался в эту разборку? Ведь туда прибыли в первую очередь самые главные интриганы среди глав великих домов. Понятно, что великий дом Хонор, да, по какой-то непонятной причине, решил заключить договор с великим домом Ириярд. Скорее всего, именно из-за их военной мощи, так как сам по себе этот великий дом ничего особенного из себя не представляет. Но вот остальные главы великих домов всегда были знамениты своими различными хитроумными комбинациями интриг. Каким образом среди них мог оказаться его отец, наследник великого дома Оурух просто не мог понять. Видимо, для этого нужно было мыслить не столь прямолинейно, как привык мыслить он. Но ввиду своей простоты ему нужно было найти настоящий ответ на все эти вопросы. Ведь обмануть он просто не сможет. У него просто не получится он снова принялся просматривать все отчеты, которые получил за последнее время от всех агентов своего великого дома. Молчали только агенты, которые должны были находиться на территории Федерации Нивэй. Это напрягало его больше всего. Ведь ситуация, приведшая к той самой бойне, произошла именно на территории Федерации. И хотя Пран-Оурух не был хитроумным тактиком и стратегом различных интриг, он отлично понимал, что только информация, предоставленная агентами его отца с той территории, могла подтолкнуть его к тем действиям, которые привели главу Великого дома Оурух к гибели. Но оставался вопрос, какая именно была информация, предоставленная его отцу. Что такого везли на этом легком крейсере Федерации, что его отец решился на такие торопливые и экстренные действия? Это нужно было выяснить. Но как это сделать, если агенты с, этой, с той территории молчат? Немного подумав над ситуацией, он все же решил связаться с одним агентом, имеющим довольно весомые позиции на территории Республики Хагдан. Ведь этот агент имел отношение и к торговле, а, как известно, торговцам везде пути открыты. Тем более, что у Федерации с Республикой не настолько натянутые отношения, как у Федерации с Империей Аграфом. И, возможно, этот агент все-таки сможет хоть что-то узнать. Составив пакет инструкций для своего агента, молодой наследник великого дома Оурух уже привычно перевел ему определенную сумму в кредитах. Эта сумма обычно имела шесть нолей. Но в этом случае для того, чтобы этот разумным немного поторопился, Пран Оурух добавил туда еще один ноль. Таким образом он давал понять агенту, что дело не терпит отлагательств. Теперь ему оставалось только ждать и полагаться на то, что этот разумный будет достаточно хитер, чтобы не попасться. Ведь каким-то образом все его агенты и агенты его отца попались в руки местной службы безопасности, так как никак иначе их молчание нельзя было понять. Еще раз тщательно все перепроверив, молодой наследник подтвердил отправку пакета информации. Больше он ничего не мог сделать, поэтому ему оставалось только ждать. Дом Санд. В этом великом доме всем руководил совет старейшин. Даже когда был жив глава великого дома, он обычно прислушивался к тому, что ему говорят старики. Но так оказалось было не всегда. В последних происшествиях, где он погиб, они не участвовали и совершенно ничего не знали о той ситуации, в которую он попал. Именно это и рассердило совет старейшин этого великого дома ведь глава их дома всегда прислушивался к ним. И почему в этот раз он отказался от мысли им сообщить о происходящем, они просто не знают. Поэтому сейчас, сидя из той этого великого дома, сводились к тому, что Даниил Санд, наследник этого великого дома, был вынужден выслушивать целыми днями нотации нравоучения. Это был довольно тихий и невзрачный на вид молодой аграф который интересовался в основном книгами и какими-нибудь научными изысканиями. Все остальное его абсолютно не интересовало. Совет старейшин очень раздраженно относился к тому, что им приходится воспитывать из такой тряпки что-то действительно стоящее. При этом их раздражало и то, что уже довольно поздно было его воспитывать. Да, Нил Сант отлично понимал, что сейчас ему просто нужно перетерпеть отношения стариков, входящих в этот совет. Как только он станет главой Великого дома, их отношение к нему не будет значить абсолютно ничего. Хуже всего было то, что молодому графу сейчас в одиночестве приходилось пытаться найти ответ на вопрос, что именно произошло в той самой системе, где погиб его отец. Ведь совет глав Великих домов потребовал объяснения и доказательств того, что представители их дома не виноваты в произошедшем. А как он мог это знать, если его отец сто раз спрятал всю информацию даже от совета старейшин их великого дома, даже от них, не то что от своего сына? Но совет глав великих домов в этом вопросе напоминал совет старейшин его великого дома, его абсолютно не интересовали какие-либо объяснения о том, что Данил Сантьо вообще-то там не участвовал и не находился даже поблизости. Он должен был предоставить объяснения и доказательства. Этим было сказано все. Только вопрос был в том, где их взять. В отличие от своих сверстников, наследник Великого дома Сант не был особо ни с кем из них дружен. Возможно, сейчас остальные главы Великих домов, или, точнее, надо сказать, их наследники, между собой общаются и старательно находят варианты. Он же ни с кем не общался. И поэтому у него с подобным вариантом были огромные проблемы. Особенно сейчас, когда представители Совета Старейшин старательно пытается промыть ему мозги в отношении того, что он должен обязательно им обо всем докладывать. Но когда от них прозвучала фраза о том, что он должен даже, даже докладывать по утрам то, что он делал ночью, Нил Санд не выдержал, захохотал. Все сидящие в его кабинете старики, входящие в совет старейшин его великого дома, подскочили и, не сдерживая своих эмоций, бросились прочь. Нет. Ну, они хотя бы думали, что и кому говорят. Что значит, что он утром должен докладывать им о том, что он делал ночью? А если он будет с женой это время проводить, тоже им объяснять, что он с ней делал и в каких позициях? Может, проще их позвать, чтобы они со светильником рядом стояли? Тогда не надо будет им ничего объяснять, сами запомнят. Просмеявшись до слез, Данил наконец-то успокоился и с тяжелым вздохом откинулся на спинку своего кресла. Как бы ему сейчас ни было смешно, но эти старики могут ему очень сильно подгадить жизнь, особенно до тех пор, пока он не стал главой Великого дома. Поэтому ему нужно найти тот ответ, который от него требует совет глав Великих домов. Помня, что его отец старательно все записывал для того, чтобы ничего не забыть или не потерять, молодой граф принялся проверять записи своего отца. Особенно его интересовали записи недавнего времени. Согласно видеозаписи камер наблюдения с его кабинета, отец тот вечер работал. Судя по тому, как он замер, он получил какое-то сообщение на свою нейросеть. После чего он тут же подскочил и бросился вон из кабинета. Дальнейшее его действие наследник Великого дома Сант уже знал. Он сразу же отправился на свой флагман, на котором улетел в ту самую систему, где и погиб. И остается вопрос, кто прислал ему то сообщение и с каким содержимым. Тщательно все обдумывая, Даниил Санд понял то, что просто так он ответа на этот вопрос не найдет. Хотя бы потому, что его отец просто не успел ничего зафиксировать. Слишком уж он спешил. Немного подумав, Даниил Санд решил связаться с единственным действующим главой Великого дома, который мог хоть как-то повлиять на решение совета глав Великих домов. С Диайной Ойем. Он хотел попытаться с ней пообщаться на тему того, как ему можно объяснить то, что его отец не был зачинщиком произошедшего. Как ни странно, девушка оказалась довольно адекватной и разумной. Она ничем не напоминала его собственного отца или каких-нибудь других глав великих домов, которых когда-либо видел парень. Она спокойно с ним пообщалась. Выслушав его мнение, увидев ту видеозапись, которую он ей показал, Девушка согласилась с тем, что его отец вряд ли был провокатором происходящего. Кроме того, зная, как обычно делаются дела в таких органах, как Советы глав Великих Домов, Данил Санд решил пойти в банк. Он предложил девушке поддержать его сейчас. Тогда он обещал ей полноценную и стопроцентную поддержку во время решения всех возможных вопросов на Совете глав Великих Домов. Когда девушка поинтересовалась причинами такой спешки, Парень не выдержал и принялся, ругаясь, рассказывать ей о том, как его уже достали представители совета старейшин. Судя по ее удивленному лицу, у нее в великом доме было все далеко не так. Да и вообще, как у нее могло быть так в великом доме, если не так давно весь совет старейшин ее великого дома был уничтожен? Да, Нил Санд едва сдержался, чтобы не задать ей какой-либо глупый вопрос в отношении этого. А это было бы прямым оскорблением. Кроме того, парень пообещал девушке, что он будет старательно помогать ей выдавливать из Великого дома Маур полагающуюся ее Великому дому компенсацию за то, что он отворил один из представителей дома Маур. Он был уверен, что в этом вопросе даже его совет старейшин поддержит решение Совета глав великих домов. Потому что дело будет касаться именно Совета старейшин. Он еще помнил, как отреагировали на известие о произошедшем в Великом доме о им, горе-представители Совета Старейшин и его дома. Они в буквальном смысле просто не находили себе места. Какой-то граф посмел поднять руки на святое. Более того, когда они принялись искать информацию, они выяснили, что последнего выжившего из Совета Старейшин пытали. Эта информация вообще выбила их тогда из колеи? Они настаивали, чтобы их глава Великого дома настоятельно рекомендовал Совету глав Великих домов Наказать виновников максимально. Девушка внимательно выслушала его предложение, сказала ему, что она тщательно обдумает его и, как только примет решение, обязательно его уведомит. Закончив с ней разговор, Данил Сант облегченно откинулся в своем кресле. Теперь все зависело только от нее. Он отлично понимал, что сделал все, что мог для того, чтобы вырваться из-под этого давления и опеки совета старейшин своего великого дома. Да и какое расследование он мог произвести если с этим не справился никто поэтому и не собирался сильно задумываться на эту тему тем более что он не просто так пообещал девушке поддержку ведь ему действительно просто нужно будет поддерживать все ее решения и предложения в совете глав великих домов и остальное его не должно беспокоить пусть у нее голова болит о том что она собирается там предлагать а его дело только ее поддерживает Таким образом, он сам заранее подстраховался в отношении каких-либо действий в сторону своего великого дома. Вы спросите, каким образом? Да очень просто. Зная, что он все время ее поддерживает, эта девчонка постарается сделать так, чтобы и его великий дом не страдал от решения Совета глав великих домов. Ведь тогда она просто потеряет поддержку. А ей это не нужно. Немного понаслаждавшись своей собственной маленькой хитростью, Данил Санд взял с полки ближайшего шкафа очередной научный трактат о жизни каких-то там микроорганизмов. В последнее время ему было это интересно. Сейчас, когда от него уже ничего не зависело, он решил заняться своим любимым делом.